Тридцать три. ЦУП Хьюстон. Шла пересменка, и в ЦУПе народу было вдвое больше обычного. За каждым пультом, заступающий на дежурство, выслушивал подробности случившегося за прошлую смену, делал заметки, задавал вопросы, чтобы коллега мог беспроблемно передать ему ответственность. Миссия Палона походила на девятисуточную эстафету с множеством участников, где о падении палочки с технической информацией и критериями принятия решения страшно и подумать. Каз вводил в курс дела принимающего смену кабкома. Из госдепа прислали переводчика с русского, который тихо стоял поблизости и впитывал новую для себя лексику. Джин Кранц заговорил, когда его смена уже собиралась скидывать наушники. Народ, денёк выдался адовый. Нам выпало много серьёзных проблем, и некоторые не имели прецедентов за всю историю пилотируемых космических полётов. Он по очереди оглядел всех за пультами. Нам пришлось уживаться с трагедией, а также с сложностями сотрудничества с новым человеком из команды. иностранкой, не говорящей по-английски. В сухом остатке, однако, у нас успешный запуск, экипаж отдыхает, корабль в порядке, дальнейший ход миссии ясен. Реальная работа только началась. Идите, поспите немного. Жду вас снова в... Он сверился с наручными часами. В пятнадцать часов. Каз, пока ехал домой, Проводил «Ю-Джойн» долгим взглядом через стекло машины. Но мысль о визите в шумный бар его не прельстила. К тому же грустно было бы увидеть стену почёта и подумать, что в скорости рядом с фото Тома появится снимок ещё одного астронавта из экипажа «Аполлона-18». Он вместо этого заехал в продуктовый магазинчик по дороге. Ему хотелось переключиться, сбросить усталость на беговой дорожке, выпить пива в тишине, перекусить и, может быть, провести какое-то время с Лорой. Повернув на подъездную дорожку раньше поля, он припарковался и посмотрел на часы, потом вылез из авто и запер автомобиль. Лора сказала, что попробует заглянуть после долгой поездки из Флориды. Около 8:00 будет. Отлично. Он бросил сумку на диванчик и поставил продукты в холодильник, поморщившись на застоявшийся воздух дома. Холостяцкое хозяйство. Открыл жалюзи, распахнул окна и пока переодевался, вдыхал свежий вечерний ветерок, задувающий внутрь. Когда он снова появился на дорожке, солнце уже клонилось к горизонту. Каз приступил к обычному упражнению. На мышце Кеннеди ему подолгу доводилось сидеть, и он чувствовал онемение в теле. Решил, что лучше об этом не думать, просто выполнить привычные растяжки за 10 минут, плавно отработать программу предельной для себя гимнастики, а поскрипывание в позвоночнике игнорировать. Пускай мысли блуждают своими собственными путями. Однако события дня продолжали будоражить его сознание. Переходя от растяжек к приседаниям, Каз воображал себе действия команды в корабле. Он рассудил, что сон им дается нелегко. Чад легко выходит из себя и гневается на многочисленные изменения графика. Майкл старается успокаивать, следит за кораблем и делает, что должен. Но оба уже на пределе от необходимости делить тесную кабину с трупом Люка. А куда его девать? И с женщиной-космонавтом. Напряжение на корабле растёт. Он встал и начал морщись выполнять упражнения для спины, затем попытался отвлечься, задумавшись, как выглядит ситуация глазами русской. Что ей довелось пережить? Коллега убит, алмаз изувечен и брошен, а потом дикие мгновения полёта на корпусе корабля с работающими двигателями. Совсем как Слим Пикинс в Докторе Стрэндже лаве с ума сойти. Он призадумался, что ему известно про женщин-космонавтов. Слышал только об одной. Имя у неё странно ритмичное и поэтому запоминающееся. Валентина Терешкова. Кто бешана? Офицер ВВС и парашютистка. Совершила короткий одиночный полёт 10 лет назад, сопровождавшийся мощными залпами советской пропаганды. Но эта Светлана, вероятно, совсем другая. Она летала в шпионской военной миссии, длительной и секретной. Было бы ошибочно её недооценивать. Он перешёл к отжиманиям, чувствуя, как впиваются в кожу ладоней камешки на асфальте. Упражнение он выполнял с замедлением для вящего эффекта. Боль в груди и плечах доставляла известное удовольствие, служа безошибочным индикатором приближения к пределу. Он прорабатывает мышцы, испытывает собственную силу. Завтра должно стать полегче. Команда на пути к Луне может включат разок двигатели, подкорректировать траекторию. Шанс для экипажа приспособиться к новой реальности и переключиться на подготовку к грядущему прилунению. «Было бы неплохо, получись этот день спокойным». Он встал и без проблем, трусцой, выбежал на взлетно-посадочную дорогу. Глянул на часы. «Сорока пяти минут хватит, пожалуй». Он выбрал темп, который, как было уже известно, доведет пульс до ста сорока пяти ударов в минуту. И переключился на бег. Он только что откупорил бутылку Лаун Старх, а волосы ещё не просохли после душа, когда на дорожке зафырчал двигатель маленькой машины. Каз выглябнулся, откупорил вторую бутылку, встал и пошёл открывать. "Я так рада вернуться", устало улыбнулся ему в ответ Лора, вылезая из жука. Она была в новой футболке с эмблемой Диснейворлда. и обольстительный мини-маус в красном платье и тащилась к ваяж, добравшись до него, приняла пиво и в знак тоста коснулась его бутылки, потом сделала длинный жадный глоток. Искры снова засверкали в её глазах. Если у тебя ещё и провиант заготовлен, тогда ты идеальный самец. А как насчёт тоста с тунцом и пикулями? Каз взял у неё саквояж, подержал дверь, и Лора прошла на кухню. «Что думаешь про запуск?» — спросил он, пока готовил сэндвичи. «Мы все вместе вели обратный отсчёт», — со смешкой откликнулась она. «А когда Сатурн-5 стартовал...» «О, вот это загрохотало!» — она изумлённо качнула головой. «У меня сердечко лишний раз стукнуло. И какой яркий! Словно второе солнце!» сказат нё сэндвич к столику и сел рядом с ней, наслаждаясь чистотой её эмоций. Он-то настолько закопался в технические перипетии, засел в ципе, думая только об опасностях и ничего не слыша извне, что сейчас подумал: "А ведь я каким-то образом упускаю эти чувства, и редкий микс совместных переживаний. Я бы с радостью посмотрел вместе с тобой", произнёс он. Она посмотрела на него, улыбка скользнула по губам. "Ну, а у тебя важная работа по астронавтам, а я ж обычная лунная геологеня, я чисто по приколу там". Она жадно куснула сэндвич и запила его остатками пива. "Одолить?" Он полез в холодильник. Лора бросила в рот огурчик, продолжая говорить. "Как миссия?" Он принёс пиво. Лора, руководившая селенологической частью миссии, обязана была узнать о смерти Люка и предстоящей высадке первой женщины на Луне. Он всё же набрался духу, прежде чем заговорить, и пожалел, что сейчас положит конец её чудесному состоянию. От услышанного у Лоры глаза полезли на лоб. Люк мёртв? Убит в космосе? Какой ужас! Слов нет. А ты в порядке? Кас пожал плечами, кивнул. Лора добавила: "Но, кажется, мы на эти темы уже беседовали вечером после гибели Тома". Нахмурившись, она обдумывала последствия случившегося. План работы на поверхности придётся полностью переделывать. Она хмурилась всё сильнее. Похоже, научная составляющая пострадает. Каза опять кивнул. Ты права. С завтра мы новый график должны представить, чтобы чат смог сам управиться. Ну, на крайний случай при минимальной поддержке космонавтки Светланы. "Ну, это хоть что-то", сказала Лора. "Первая женщина на Луне". Они мгновение помолчали, воображай себе это. Затем Лора неожиданно зевнула до души. Поморгав, она произнесла: Усталость дня нагоняет. Стала и унесла к раковине тарелку и недопитое пиво. Повернулась и посмотрела Казу в глаза. Я, пожалуй, под душ сбегаю, а ты меня встречай, когда выйду.